Голова третья. Половина демонического меча. «Простите нас, пошемели мы знатно, конечно», сказала Миса после того, как раздачи автографов была окончена. «Должно быть, они все перепугались, впервые ощутив живого господина Аноса». «Не нравится мне такая формулировка», сказала Саша. Стоящая рядом с ней Миша кивнула, соглашаясь с ней. «Как будто он алкоголь». «А? Живой алкоголь Аноса?» «Не надо углубляться в эту тему», — возмущённо бурвала Саша. «Но ведь некоторые из присутствующих здесь из одного со мной класса, и с ними я далеко не первый раз встречаюсь, так что не знаю, что ещё за живой». «А, ну как бы сказать, от вас, господин Анос, исходит такая атмосфера, словно вы не от мира сего, да и нас вы не особо замечали. Хоть мы и постоянно находимся в одном классе, у меня такое чувство, будто сегодня вы впервые признали наше существование». «Ну, по правде говоря...» «Вас действительно не было в моих глазах». «Ха-ха-ха, <смех> ну вот видите...» Миса выглядела немного поникшей. «Не принимай близко к сердцу, у меня принцип игнорировать всё, что меня не интересует». «Даже и добавить нечего». Миша кивнула, соглашаясь с мнением Саши. «Но сегодня я вас запомнил. Отныне и впредь можете сколько душе угодно наслаждаться живым мной». «Какая-то пошлая формулировка». Миша задумчиво наклонила голову на бок. «Живой она с пошлой?» «Не бери в голову. Тебе лучше этого не знать, Миша». Не меняя своего пустого выражения лица, Миша подняла взгляд к небу и рассеянно сказала. «Мне интересно». «Тогда присоединяйся к союзу поклонников Анаса, Миша. Думаю, мы многое сможем тебе объяснить». Услышав предложение Миссы, Саша резко вцепилась в неё. «Ни за что! Я не дам вам внушать моей Мише всякие странности. Прекращай завлекать её пользу с удобным случаем!» «Тогда, может быть, вы хотите присоединиться к нам, Саша?» «Чё? Зачем это мне?» Удивлённо закричала Саша. «Ну, раз вы беспокоитесь за Мишу, то присоединяйтесь вместе, и волноваться не придётся», сказала Миса, дружелюбно ухмыльнувшись. «Я отказываюсь. У меня, по сути, вообще нет оснований вступать в такого рода союза. «Вот как? Очень жаль», сказала Миса, а затем тихонько сказала Саша на ушко. «Если вступите сейчас...» Получите в качестве бонуса снятые втайне магические фотки господина Аноса. «У вас и такое есть?» Саша на мгновение повернулась в мою сторону. «Мне это совсем не интересно». Сказав это, Саша приблизилась к лицу миссы и тихонько спросила. «А что за фотки, кстати Ха -ха -ха. хотите посмотреть на полуобнажённого господина Аноса в момент, когда он переодевался?» «Полуобнажённого? Что? Это нездорово и незаконно!» Закричала Саша с покрасневшим лицом. «А, так вам такое не нравится? Ну тогда у нас тут ещё заготовленные здравые фотки с мужественным господином Анасом. «Погоди...» Мисо выглядела растерянной. «Что? Я взгляну, чтобы убедиться. Но только чтобы убедиться и всё!» Сказала Саша, особо подчеркнув слова «чтобы убедиться». «Хм, о чём это они там, чёрт побери, говорят? Если я прислушаюсь, то наверняка услышу. Причем делать этого я не намерен». «Хорошо. Тогда позволь проводить тебя на второй этаж. Они находятся там. Господин Анос, не могли бы вы немного подождать?» «Конечно». Саша пошла вместе с Миссо на второй этаж, словно что-то там её сильно привлекло. «Миша, а ты чего не идёшь?» «Потому что ты не пошёл». «Вот как?» «Ага». Вскоре Миссо спустилась обратно. «Простите, что заставила вас ждать». «А Саша где «Хе-хе-хе. Похоже, что она там вовсе наслаждается зрелищем». Да, высмысленно сказала Миса. Ам, господин Анас, на самом деле у меня есть к вам одна просьба. Мисса выглядела очень серьезной, совсем не такой, как до этого вопроса. Какая же? Я прекрасно понимаю, что это прозвучит очень нагло, но позвольте нам вступить в вашу команду. Понятно. Впрочем это было предсказуемо: все лидеры команд, кроме меня, являются членами императорских семей. Едва ли они хотят видеть в своих рядах представителей единства. Чтобы стать моим подчиненным. Нужно соблюсти несколько условий. «Каких же?» «Быть сильным и занятным». Услышав мои слова, Миса неловко улыбнулась. «Так и знала, что это будет непросто». «Зачем вам вся эта деятельность?» «Вы имеете в виду единство?» «Именно. Дельхейдом действительно правят имперторские семьи, и также справедливо, что они разделяют демонов на чистокровных и полукровок. Но едва ли это можно назвать серьёзной проблемой? Правительство работает как надо, и в Дельхейде царит мир». Если закрыть глаза на тот факт, что вы не властимущие, то жизнь в стране весьма комфортная. Несмотря на проблему с императорскими семьями, времена сейчас очень хорошие. Особенно если сравнивать с тем, что тут творилось 2000 лет назад. Ведь в мифическую эпоху слабые умирали, а сейчас для них вообще роскошь. Ты можешь быть слабым и не бояться, что лишишься жизни. Вы ведь знаете, что пытаясь правильно объединить демонов, и при этом не обладая внушительной силой, вы лишь подвергнете себе опасности. «Да, вы совершенно правы, господин Анос». На мгновение Миса поникла, но тут же собралась с духом и, подняв голову, улыбнулась. «Хотите, я проведу вам экскурсию по башне нашего Союза? Я хочу вам кое-что показать». Взгляд Мисы был полон силы. Не похоже, что она не хочет отвечать на предыдущий вопрос. «Тогда будь добра сопроводить меня». «Хорошо. Сюда, пожалуйста». Поднимаясь по лестнице, Миса вкратце описала нам устройство башни Союза. Второй и третий этажи отведены под всякие вещи, связанные с союзом поклонников Фаноса, и, видимо, основная деятельность идет именно на них. Она попросила быстренько показать мне статую, подражающую моей внешности, и дневник, собравший в себе героические сказания о моих подвигах со дня поступления в Академию. Четвёртый этаж отведён под жилые помещения, где можно отдохнуть. На пятом была целая гора всяких книг о демонах и истории Дельхейда, Бегла, осмотрев их, и я не нашёл ни одной нормальной книги о истории событий 2000-летней давности. Мы снова поднялись по лестнице и достигли самого верхнего этажа. В центре комнаты находился каменный педестал, в который был вонзен демонический меч. Хм, какая-то странная у него конструкция. Я ощущаю в нём магическую силу, потенциально не уступающую шедеврам мифической эпохи, но в неполноценном состоянии. Данный демонический меч — лишь половинка, разделённая вертикально пополам. Это ты мне хотела показать? Да. Миса медленным шагом дошла до пьедестала и встала напротив половины демонического меча. Она пристально взглянула на него. Я было уже открыл рот, но решил промолчать. Наконец она заговорила тихим тоном. «Должно быть, вы уже заметили, что я не являюсь чистым демоном. Мой отец был демоном, а мама — духом». «Полудух — полудемон, значит. Неудивительно, что я ощутил силу духов». Однако сам факт схождения демона с духом меня поразил куда больше, чем когда я узнал о появлении полукровок от союзов демонов и людей. Моя мать умерла вскоре после моего рождения. Миса сказала это с некоторой грустью в голосе. А с отцом я никогда не общалась, я не знаю ни его лица, ни имени. Почему же? Мой отец из императорского рода и, похоже, имеет крайне высокий статус. Может быть, он даже повелитель демонов, правящий где-то в Дельхейде. И как это всё связано? После чего заговорила уже Миша. Члены императорской семьи обязаны оставить наследника императорского рода. Если кто-то из них привнесет не императорскую кровь, то его исключают из семьи вместе с родственниками вплоть до третьей степени. Родственники третьей степени. Прадед, прабабушка, правнуки, дяди, тети и племянники. Понятно. То бишь это коснется не только его самого, но и всех родственников. Едва ли его собственная кровь ослабеет, если его дочь будет плокровкой. Какие же нелепые мысли таки гуляют у них в головах. Вся, как и сказала Миша. Думаю, что мой отец это прекрасно понимал. Ведь по-хорошему ему не следовало влюбляться в кого-то не из императорского рода. Но он всё равно полюбил маму. Миса усмехнулась. Ведь это лишь обычная дикая фантазия. Ну и ладно, подумала бы я. Хоть Миса так и говорит, но он бы не пошёл на такой риск, если бы действительно не полюбил её. Он поставил под угрозу даже свой собственный статус. Отец не мог общаться со мной. Он бы лишился всего, если бы другие прознали, что у него из дочь полудух-полудемон. Поэтому он и не встречался со мной. Не раскрыл ни своего лица, ни имени. Должно быть, он думал, мол, ладно бы изгнали его одного, но он не мог вовлекать в это своих близких. А лишь на моё десятилетие он втайне от всех, через фамилия Росаву, подарил мне эту половину демонического меча. Мисса нежно коснулась его рукояти. По правде говоря, я считаю, что ему не стоило оставлять такой след, Но как раз поэтому я и решила, что это послание от отца, который не мог ничего мне сказать. Уверена, вторая половина этого меча находится у моего отца. И сейчас я не сомневаюсь, что день, когда этот разделённый демонический меч вновь станет целым, обязательно настанет. День, когда члены императорских семей и полукровки обязательно возьмутся за руки, настанет. Ради этого сражается мой отец. Думаю, именно этого он имел в виду, когда сказал мне непременно дождаться, покуда он не заберёт меня. Миса вновь повернулась ко мне. В Дельхейде мирно, да и правление членов императорских семей настолько превосходно, что я могу регулярно посещать академию и жить без всяких неудобств даже без опеки родителей». На этом она прервалась и грустно улыбнулась. «Но лучше жить бедно, день за днём, смеясь вместе с отцом, чем без всяких неудобств». Эти слова она произнесла так, словно выдавливала из себя чувства. «Разлучённые отец и дочь, которые не могут даже пообщаться. Я хочу покончить с этой грустной историей». И все остальные тоже. Все члены Единства были загнаны в тень мирным правлением императорских семей, не могут встретиться со своими родителями, потеряли семьи. Каждый из нас испытал такое на себе. Мисса уставилась на меня взывающим взглядом. Но между идеалами и реальностью лежит глубокая пропасть. Поэтому, когда я увидела вас в Академии, как вы разгромили членов императорских семей своей внушительной магической силой, то решила, что мы наконец нашли луч надежды. Я смогла поверить, что вы — тиран владыка демонов. «Хм, но что бы вы собирались делать, не окажись я прародителем?» «Это совсем не важно. Ради нашего маленького счастья мы готовы биться даже с прародителем. Мы верим вашим словам. Я поверила, когда вы сказали, что являетесь тираном владыкой демонов». Решительно заявила мисса. «Значит, дело не в том, что им нужен прародитель». Единство действительно нет смысла искать прародителя, члена императорских семей». «Господин Анос, пожалуйста, простите нас за наше бессилие» и позвольте сражаться вместе с вами. Когда будет следующий экзамен состязания между командами?» Должно быть, Миса совсем не ждала такого вопроса и не смогла ответить на него сходу. «Послезавтра», — сказала Миша. «Значит, послезавтра, Миса, вы сможете бросить мне вызов». Она была до того ошломлена, что аж рот приоткрыла. Её выражение лица, лучше всяких слов, говорило мне о том, что им это совершенно не по силам. «Но...» Я не говорю вам победить, но мне не нужны подчиненные, полагающиеся на мою силу. Докажите мне свою решимость бросить вызов даже про родителя. Докажите мне, что те слова были не пустой ложью. Словно решившись сделать это, мисса сильно прикусила губы и кивнула. Я вас поняла. Мы обязательно оправдаем ваши надежды, господин Анас. Ладно, позовем, что ли, Сашу на обед. Мы покинули верхний этаж и спустились по лестнице. Кстати говоря, господин Анас. «Вы умеете обращаться с мечом?» Спросила мисса. «Нет. Своим мечом я просто размахиваю со всей силы. А что такое?» «Так это, у нас завтра великая тренировка по владению демоническим мечом. Вот я и подумала, доведётся ли мне там увидеть ваш мужественный облик». «Кстати, я ведь тоже что-то об этом слышал». «Если я правильно помню, инструкторы будут не из Академии». «Да. По словам господина Мельхейса, к нам так же, как и на урок Великой Магии», Могут прийти семь древних демонических императоров. Хм, видимо, Авос Дельхивия знает о моих смутных подозрениях. Как же ты намерен проявить себя? Покажи мне, на ну что способен. И ещё кое-что. Возможно, не все ученики ещё об этом знают, но к нам собираются привести новенького. Я не обратил особого внимания на многозначительные слова Миссы.